Глава шестая, в которой появляется женщина в черном. В гостинице Ираста Петровича ждал сюрприз. Когда молодой человек приблизился к своему двадцатому номеру, дверь внезапно отворилась, и навстречу постояльцу выбежала дебелая горничная. Лица ее Фандорин не разглядел, поскольку она была повернута в сторону, однако же от внимания наблюдательного коллежского асессора не укрылись некоторые... красноречивые детали, надетые на в фартук, сбившаяся на бок кружевная наколка и криво застегнутое платье. На пороге стоял довольный масса, ничуть не смущенный внезапным возвращением хозяина. — Русские зенсины очень хорошие, — с глубоким убеждением произнес слуга. — Я предпорогал это рансе, а теперь знаю наверняка. — Наверняка? — с любопытством спросил Фандорин, разглядывая лоснящуюся физиономию японца. Да, господин, они горячие и не требуют за любовь подарков. Не то, что зительница французского города Париза. Да ведь ты по-русски не знаешь, покачал головой Рад Петрович. Как же ты с ней объяснился? По-французски я тоже не знал. Но для объяснения Зенсины срова не нужны, с важным видом поведал Масса. Главное дыхание и взгляд. Если дысись громко и часто, Зенсина понимает, что ты в нее вребрён, А грозами надо делать вот так. Он сощурил свои и без того узкие глазки, отчего те вдруг поразительным образом словно заискрились. Фандорин только хмыкнул. После этого остается немножко поухазывать, и Зинсина уже не может устоять. И как же ты ухаживал? Каждый Зенсине нужен свой подход, господин. Худые любят с радостью, торсти святые. И этой моей прекрасной Зинсине, которая убежала, засрысав вас и саги, я подарил веточку Магнурии. А потом с дирер ей массас си Где ты взял магнолию? — Там Масса показал куда-то вниз. В горсках растут. А при чем здесь массаж шеи? Слуга посмотрел на хозяина сожалеюще. Массас сей переходит в массас плеть, а потом в массас спины, потом. Ясно, вздохнул Рас Петрович. Можешь не продолжать. Подай-ка лучше сундучок с гримерными принадлежностями. Масса оживился. У нас будет прикручение? «Не у нас, а у меня. И вот еще что, утром я не успел сделать гимнастику, а мне нынче нужно быть в форме». Японец стал снимать хлопчатый халат, который обычно носил, находясь дома. Каспатин, мы побегаем по поторку? Или опять будем драться? Луци по поторку!» «Вот очень удобная стена!» Фандорина смотрела клееную обоями стену, липной потолок и усомнился. «Больно высоко, тут не меньше 12 сяку. Ну да ничего, попробуем». Масса уже стоял в одной набедренной повязке. На лоб он повязал чистенькую белую тряпицу, на которой красной тушью был выведен иероглиф «Усердие». Ирас раз Петрович же переоделся в обтягивающее полосатое трико, обул каучуковые тапочки, потом немного попрыгал, поприседал и скомандовал «Ити-ни-сан». Оба разом рванулись с места, взбежали вверх по стене, и совсем немного, не достигнув потолка, оттолкнулись от вертикали, сделав сальто в воздухе, приземлились на ноги. Господин, я выседый бизар, вот на твоей розочки, а вы на две розочки низа!» — похвастался Маса, показывая на обои. Вместо ответа Фандорин снова прокричал «Ити-ни-сан!» Головокружительный трюк был повторен, и на сей раз слуга, переквырнувшись, коснулся ногой потолка. а я достар, а вы нет!» — сообщил он. — И это притом, господин, что у вас ноги значительно дренимых. — Ты сделан из резины, — проворчал слегка запыхавшийся Фандорин. Ладно, теперь подеремся. Японец поклонился в пояс и без особой охоты встал в боевую стойку. Ноги согнуты в коленях, ступни развернуты, руки расслаблены. И раз Петрович подпрыгнул, Крутнулся в воздухе и довольно сильно задел не успевшего увернуться партнера носком тапочка по макушке. «Попадание! Раз!» — крикнул он. «Давай!» — Масса сделал отвлекающее движение, сорвал с лба и отшвырнул в сторону свою белую повязку. А когда взгляд Фондорина непроизвольно проследовал за летящим предметом, слуга с гортанным криком прокатился упругим мячиком по полу и ударом ноги попробовал подсечь хозяина под щиколотку. а так Ирас Петрович в последний момент отскочил таки назад, да еще и зловчился легонько стукнуть коротышку ребром ладони по уху. Попадание — два. Японец ловко вскочил на ноги и засеменил по комнате, описывая полукруг. Фандорин чуть переступал на месте, держа вывернутые ладони на уровне талии. — Ах да, господин, я совсем забыл... — проговорил Маса, не прекращая двигаться. — Мне нет просения. К вам час назад приходила Зенсина, вся в тёрном. И раз Петрович опустил руки. Какая женщина! И тут же получил удар ногой в грудь. Отлетел к стене, а Маса торжествующий воскликнул: Попадание! Раз! Не и некрасивая. Одеза у неё была совсем терная. Я не понял, от чего она хочет, и она усрап. фандурин стоял, потирая ушибленную грудь. «Тебе пора бы научиться по-русски. Пока меня не будет, возьми словарь, который я тебе подарил, и выучи восемьдесят слов». «Хватит и сорока!» — возмутился Маса. «Ви мне просто мстите!» «А потом два слова я сегодня уже выучил. мирочка что означает уважаемый господин и китайтик, этого по-русски японец». «Догадываюсь, кто тебя учил». только не вздумай называть милашкой меня. — Восемьдесят слов я сказал, восемьдесят. В следующий раз будешь драться честнее. Ирас Петрович сел перед зеркалом и занялся гримом. Перебрав несколько париков, выбрал тёмно-русые скобки с ровным пробором посередине, опустил свои подкрученные черные усики, поверх приклеил пышные посветлее, к подбородку прицепил густую бороду веником, покрасил соответствующий цвет брови, подвигал ими туда-сюда, надул губы, пригасил блеск в глазах, помял румяные щеки, развалился на стуле и вдруг, словно по мановению волшебной палочки, превратился в хамоватого От нарядского купчика. Восьмом часу вечера к немецкому ресторану «Альпен Роуз», что на Софийке подкатил лихач. Пролетка лаковая на стальных рессорах, у пары вороных гривы переплетены алыми лентами, спицы на колесах выкрашены охрой. Лихач оглушительно тпрукнул, да еще зряхватски щелкнул кнутом. «Просыпайся, ваше здоровье доставили в лучшем виде». Сзади, откинувшись на бархатном сиденье, похрапывал юздок. молодой купчина в длиннополом синем сюртуке, малиновом жилете и сапогах бутылками. На голове гуляки зарихватски скособочился сияющий цилиндр. Купец приоткрыл осоловелые глаза и кнул «Куда? Куда заказывали ваше степенство? Она самая роза и есть». Возле известного на всю Москву ресторана в ряд выстроились извозчики. Возницы смотрели на шумного лихача недовольно. Раскричался, кнутом расстрелялся, только чужих лошадей напугал. Один извозчик, молодой парень с бритым нервным лицом, в глянцевом кожане подошел к баламуту и сердито напустился на него. «Ты размахался? Не на цыганской ярмарке! Приехал и стоя себе, как все!» И в полуголоса прибавил «Езжай, Зинельников, привез, езжай, не светись, у меня тут коляска, передай Евгению Осипичу все по плану». Купчик спрыгнул на тротуар, пошатнулся, махнул кучеру «Вали, ночевать тут буду». Лихач щелкнул кнутом и, поразбойниче присвистнув, покатил прочь, а загулявший охотнорядец сделал несколько неверных шагов и покачнулся. «Бритый тут, как тут, подхватил под локоток. Давай помогу, ваше степенство. Не ровен час, оступисься. Заботливо взял под локоть, зашептал скороговоркой, «Агент Клюев, ваше высокоблагородие, вон моя коляска с рыжей лошадкой. Буду на козлах дожидаться. У черного хода агент Незнамов. Точильщика изображает в клеенчатом фартуке. Объект десять минут как прибыл. Прицепил рыжую бороду, какой-то дерганный весь, и при оружии подмышка оттопырена. А вот это его превосходительство велели передать». Уже у самых дверей извозчик ловко сунул в карман купчине свернутый в восьмушку листок и, сняв картуз, низко поклонился, но на не получил и лишь досадливо крякнул, когда перед ним захлопнули дверь. Под насмешки возниц, что ухарь сорвал двугривенный, поплелся назад к пролетке и понура влез на козлы. Ресторан «Альпийская роза» вообще-то считался заведением чинным европейским. Во всяком случае, в дневное время. В завтрак и обед сюда приходили московские немцы, как торговые, так и служилые. Кушали свиную ногу с кислой капустой, пили настоящее баварское пиво, читали берлинские, венские и рижские газеты. Но к вечеру скучные пивохлебы отправлялись по домам, подвести баланс по учетным книгам, поужинать до засвета на перину, а в розу начинала стекаться публика повеселей и пощедрей. Преобладали все-таки иностранцы, из тех, кто легче нравом и при этом предпочитает веселиться не на русский, а на европейский лад, без пьяного крика и расхристанности. Русские, если и заглядывали, то больше из любопытства, а с некоторых пор еще и для того, чтобы послушать, как поет мадемуазель Ванда. Охотнорядец остановился в белом беломраморном фойе и, кнув, осмотрел колонны и ковровую лестницу, швырнул лакею свой ослепительный цилиндр и поманил метр до Первым делом сунул ему беленькую, потом, обдав конечным запахом, потребовал «ты мне, немец, перец, колбаса, стол обеспечь, и чтоб никакой у вас так на так пустой простаивать, а какой мне понравится». «Народу многос», — развел руками мэтр который был хоть и немец, но по-русски говорил наистину московский лад. «Обеспечь», — погрозил ему пальцем купец, — «не то, забедокурю, и это, где тут нужник у вас?» Метердотель пальцем подозвал Лакея, и скандального гостя со всем почтением проводили в туалетную комнату, отделанную по последнему слову европейской техники, с фарфоровыми стульчаками, водосливом и обзеркаленными умывальниками. Но Тититыч немецкими новшествами не заинтересовался, а верев Лакею дожидаться снаружи, вынул из кармана свернутый листок и, сосредоточенно нахмурившись, стал читать. Это была расшифровка Телефонного переговора. Два часа семнадцать минут пополудни. Абонент один мужского пола, абонент два женского пола. Абонент один, барышня. Мне номер семьсот шестьдесят два. Англия? Здесь Георг Кнабе. Прошу позвать госпожу Ванду. Голос? полный, определен. Тию минутус. Абонент два. Ванда у аппарата? Кто это? Абонент один, помета на полях. С сего места все по-немецки. Я? Срочное дело очень важно. Скажите мне одно, делали ли вы с ним что-нибудь? Вы понимаете, о чем я? Делали или нет? Говорите правду, заклинаю. Абонент 2. После продолжительной паузы. То, что вы имеете в виду, я не сделала. Все произошло само, но что с вами у вас такой голос? Абонент 1. Нет, правда, не делали? О, благодарение Господу, вы не представляете, в каком я положении. Это кошмарный сон. Абонент 2. Я очень рада. Одна фраза неразборчива. опонент один, не шутите, все от меня отвернулись. Вместо похвалы за проявленную инициативу черная неблагодарность, и даже хуже. Может получиться так, что известное вам событие не отдалит конфликт, а наоборот его приблизит. Вот что мне передали. «Но ведь вы ничего не сделали. Абонент 2, я же сказала нет. Абонент 1, а где склянка? Абонент 2 у меня в номере, и все так же запечатано. Абонент один, я должен у вас ее забрать сегодня же. Абонент 2, я сегодня пою в ресторане и уйти не смогу, и так два вечера пропустила. Абонент 1, знаю, я буду. Уже заказал столик на семь часов, не удивляйтесь, я буду замаскирован. Так нужно для конспирации. Захватите склянку с собой, и вот еще что, фройлен Ванда». В последнее время вы что-то много себе стали позволять. Смотрите, я не тот, с кем можно шутки шутить. Абонент 2, не отвечая, дает отбой. Стенографировал и перевел с немецкого Юлии Шмидт. Внизу косым гвардейским почерком приписка «Не убрал бы он ее с перепугу, а? Е. О. Из туалета Купчина вышел явно посвежевший». Сопровождаемый метр дотелем вошел в залу, обвел мутным взглядом столы с невозможной белизны скатертями, сплошь в сиянии серебра и хрусталя, сплюнул на сверкающий паркетный пол, Метр дотель только поежился и, наконец, ткнул пальцем в стол, слава богу, свободный, возле стены. Слева два богатеньких студента в компании заливистых охочущих модисток, справа рыжебородый господин в клетчатом пиджаке, сидит, смотрит на сцену, потягивает Мозельское. Если бы не предупреждение агента Клюева, Фандорин ни нипочем не узнал бы Гера Кнабе, тоже мастер преображаться. Что ж, при его основной профессии это неудивительно. В зале недружно, но с энтузиазмом зааплодировали, на невысокую сцену вышла Ванда, тонкая, стремительная, похожая в своем переливающемся блесками платье на волшебную змейку. ща-то, смотреть не на что! — фыркнула за соседним столом полненькая модистка, обиженная тем, что оба студента уставились на певицу во все глаза. Ванда обвела залу широко раскрытыми сияющими глазами и, без предварительных слов, без музыкального вступления, негромко запела. Пианист-аккомпаниатор подхватил мелодию уже вдогонку и пошел плести легкие кружева аккордов в круг низкого, проникающего в самое сердце голоса. Зарыт на дальнем перекрестке Самоубийцы труп в песок Над ним растет цветочек синий Самоубийц цветок Там я стоял вздыхая Вечер все сном и холодом облег И при луне качался тихо самоубийц цветок странный выбор для ресторана подумал фандорин слушаясь в немецкие слова песни кажется это из гейны в зале стало очень тихо потом все разом захлопали а давишняя ревнивая модист сказали крикнула браво И раз петрович спохватился что кажется вышел из роли но никто вроде бы не заметил неуместно серьезного выражения появившегося на пьяной физиономии «Охотнорядца». Во всяком случае, Рыжебородый, что сидел за столом справа, смотрел только на сцену. Еще звучали последние аккорды печальной баллады, а Ванда уже защелкала пальцами, задавая быстрый ритм. Пианист, тряхнув кудлатой головой, скомкал концовку, обрушил все десять пальцев на клавиши, и публика закачалась на стульях в такт разухабистой парижской шансонетке. «Какой-то русский господин», из заводчиков, совершил странную манипуляцию. Подозвал цветочницу, взял из корзины букетик анютиных глазок и, обернув его сторублевой ассигнацией, послал в Та, Таня, прекращая петь, понюхала букет и верила отослать обратно вместе со сторублевкой. Заводчик, до сего момента державшийся королем, заметно стушевался и два раза подряд выпил залпом по полному фужеру водки. На него почему-то поглядывали с насмешкой. Ираст Петрович про свою роль больше не забывал. Немного повалял дурака, налил шампанского в чайную чашку, а оттуда в блюдце, надувая щеки, отпил совсем чуть-чуть, чтобы не захмереть, но с громким хлюпаньем. Официанту велел принести еще шампанского, да не ланинского, а в заправдушного муэту. и зажарить поросенка, только непременно живого, и чтобы сначала принесли показать, а то я знаю вас, Немчуру, убоину слёдника подсунете. Расчет Фандорина был на то, что живого поросенка искать будут долго, а тем временем ситуация так или иначе разрешится. Замаскированный Кнабы косился на шумного соседа с неудовольствием, но большого интереса к нему не проявлял. Президент четырежды доставал брегет, и видно было, что нервничает. Без пяти минут восемь Ванда объявила, что исполняет последнюю песню перед перерывом, и затянула сентиментальную ирландскую балладу о Молли, не дождавшейся милого с войны. Кое-кто из сидевших в зале утирал слезы. — Сейчас допоет и подсядет к Кнапе, — предположил Фандорин, и изготовился. Упал лбом на локоть, словно бы сам лел. Однако прядь с правого уха откинул и, согласно науке о концентрации, включил все органы чувств, кроме слуха. Так сказать, превратился в правое ухо. Пение ванды теперь доносилось словно бы издалека, зато малейшие движения геракнабы отдавались с особенной ясностью. Немец сидел беспокойно, скрипел стулом, шаркал ногами, потом вдруг застучал каблуками, и раз Петрович на всякий случай повернул голову, приоткрыл глаз и вовремя успел увидеть, как рыжий бесшумно выскальзывает в боковую дверь. В зале грянули аплодисменты. «Богиня!» — крикнул растроганный студент. Модистки громко хлопали. Тихая ретирада Гера Кнабы колледжескому асессору очень не понравилась. В сочетании с маскарадом и фальшивой фамилией это выглядело тревожно. Купчик резко встал, уронил стул и доверительно сообщил веселой компании за соседним столом. «Облегчиться!» — приспичило. И слегка покачиваясь, пошел к боковому выходу. «Сударь!» — подлетел сзади официант. «Туалетное помещение не там!» «Уйди!» — не оборачиваясь, отпихнул его варвар. «Где желаем, там и облегчаемся!» Официант в ужасе застыл на месте, а купец, широко ступая, зашагал дальше. «Ах, нехорошо, торопиться надо! Вот Иванда уж со сцены за кулисы упорохнула. Перед самой дверью возникло новое препятствие. На встречу капризному клиенту несли отчаянно визжащего поросенка. А «Вот как заказывали!» — гордо предъявил свой трофей запыхавшийся повар. «Живеханик, прикажете жарить?» Играц Петрович посмотрел в наполненные ужасом розовые глазки поросенка и вдруг пожалел бедного малютку, родившегося на свет лишь для того, чтобы угодить в брюхо какого-нибудь обжоры. Купец рявкнул. «Малышо, Пущай! жирно гуляет!» Повар обескураженно прижал к груди парнокопытное, а самодур, ударившись о косяк, вывалился в коридор. Так лихорадочно соображал Фандори направо, это в вестибюль, значит, служба и уборная ванды налево. Бегом бросился по коридору, за углом в полутемном закутке раздался вскрик, там шла какая-то возня. И раз Петрович ринулся на шум и увидел, как рыжебородый, обхватив ванду сзади, зажимает ей ладонью рот и тащит горлу певицы узкую полоску стали. Ванда вцепилась обеими руками в широкое, поросшая рыжеватыми волосами запястье, но расстояние между клинком и тонкой шеей быстро сокращалось. Стой, полиция! Осипшим от волнения, голосом крикнул Фандорин, и тут Геркнабы проявил недюжинную быстроту реакции, толкнул барахтающуюся ванду прямо на Ираста Петровича. Тот непроизвольно обхватил барышню за худые плечи, и она, вся дрожа, вцепилась в своего спасителя мертвой хваткой. Немец же в два прыжка обогнул их и помчался по коридору, на бегу, роясь под мышкой. Фандорин заметил, как рука бегущего вынурнула с чем-то черным, тяжелым, и едва успел повалить ванду на пол, подмяв ее под себя. Еще секунда, и пуля пронзила бы обоих. На миг коллежский ассесор, оглох от грохота, наполнившего тесный коридор, Ванда отчаянно взвизгнула и забилась под молодым человеком. «Это я, Фандорин, пропыхтел он, приподнимаясь. «Пустите!» Он вскочил было на ноги, но Ванда, лежа на полу, крепко держала его за щиколотку и истерично всхлипывала. «За что он? За что? Ой, ой, ой, не бросайте меня!» Выдергивать ногу было бесполезно. Певица вцепилась и не выпускала. Тогда Ираст Петрович нарочито спокойным голосом сказал «А, сами знаете за что! Ну да бог милостив, обошлось!» Он деликатно, но твердо разжал ее пальцы и побежал догонять резидента. Ничего, у подъезда Клюев толковый агент не упустит, во всяком случае задержит. Однако, когда Фандорин выскочил из ресторанных дверей на набережную, оказалось, что дело обстоит из рук вон плохо. Кнаба уже сидел в английской одноместной коляске, так называемой «эгоистке», и нахлёстывал поджарова буланова конька. Конёк замолотил по воздуху передними копытами и взял с места так резко, что немца отшвырнуло на спинку сиденья. Толковый агент Клюев сидел на тротуаре, зажав руками голову, и между пальцев бежала кровь. — Виноват, упустил, — глухо простонал он. — Я ему стой, а он рукояткой в лоб. — Вставай! Эраз Петрович рванул ушибленного за плечо, заставил подняться. «Уйдет — Уйдет! Сделав над собой усилие, Клюев мазнул по лицу бордовую жижу и боком-боком заковырял к пролетке. «Я, — я, я ничего, я ничего, только плывет все, — пробормотал он, залезая на козлы. Фандорин в один прыжок оказался сзади, Клюев тряхнул вожьями, и рыжая лошадка звонко зацокала по брусчатке, постепенно разгоняясь. Но медленно, слишком медленно, эгоистка уже оторвалась шагов наста. «Гони!» — крикнул раз Петрович вялому Клюеву. «Гони!» Оба экипажа до бешеной скорости. Мелькали дома, вывески магазинов. Остолбеневшие прохожие вынеслись по короткой Софики на широкую Лубянку, и тут погоня пошла. Всерьез. Городовой, что дежурил напротив фотографии Бебиуса, зашелся в негодующем свистке, помахал нарушителем кулаком, но и только эх, вот бы телефонный аппарат в пролетку, мимоходом примечталось Фандорину да позвонить Караченцеву, чтобы выслал от жандармского управления пару колясок на перехват. Дурацкая несовременная фантазия. Вся надежда сейчас была только на рыжую, а она, голубушка, старалась вовсю. Отчаянно выбрасывала крепкие ноги, мотала гривой, косилась назад безумно выпученным глазом. Хорошо ли, мол, не нападать ли, мол, еще пуще? Нападай, милый, нападай, взмолился Ираст Петрович. Крюйв кажется, немного очухался и, стоя, щелкал кнутом, да улюлюкал так, будто по тихой вечерней улице неслась целая Мамаева орда. Расстояние до эгоистки понемногу сокращалось. Кнаба обеспокоенно оглянулся раз-другой и, похоже, понял, что не уйти. Когда оставалось шагов тридцать, резидент обернулся, выстрелил назад левую руку с револьвером и выстрелил. Клюев пригнулся. Меткий черт, прямо над ухом взвискнуло. Это он из рейх револьвера содит. Стреляйте, ваше высокоблагородие, по коню стреляйте, упустим!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 Очень интересное, поинтересней, чем небо и облака. Фондорин механически потянулся снять шляпу, но шляпы не было, ибо замечательный цилиндр так и остался в гардеробе альпийской розы. Отличный выходил результат. Агент убит, напы ушел. А куда, собственно, ушел? Кроме дома на каретном, резиденту пока податься некуда. Непременно должен туда наведаться, хоть на пять минут, запасные документы прихватить, деньги, компрометаж уничтожить. Предаваться скорби было некогда, и раз Петрович подхватил убитого подмышки и выволок из пролетки, посадил спиной к решетке. — Ты посиди тут пока, Клюев, — пробормотал корейский асессор и, не обращая внимания на замерших от ужаса и любопытства прохожих, полез на козлы.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 Кажется, как раз на третьем. Ирас Петрович прыгал через две ступеньки. Герсталь держал наготове. Стрелять два раза в правую руку и в левую. Вандон резал правый, а стрелял левые. Значит, в равной степени владеет обеими. А вот и дверь с медной табличкой «Ханс Георг Кнабе». Фандорин рванул бронзовую ручку. Не заперто. Дальше двигался быстро, но с предосторожностями. Руку с револьвером выставил вперед. Предохранитель снял. В длинном коридоре было сумрачно.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 Все перевернуто вверх дном, книги раскиданы по полу, в спальне белой поземкой витал пух из распоротой перины и не души. Ирас Петрович выглянул в окошко, предназначенное для освещения коридора, и увидел, что прямо под ним крыша пристройки. Вот оно что! Спрыгнув вниз, сыщик загрохотал по железу. Вид с крыши открывался замечательный. Алый закат над колокольнями башнями Москвы и по-алому черная рябь воронья.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 Оберполицмейстер не снизошел до объяснения, и отвечать пришлось и Ирасту Петровичу. — Вероятно, свои. Больше вроде бы некому. — перетрусили колбасники. Дипломатического конфликта боятся. кивнул Евгений Осипович. — Ограбление, конечно, фиксы. К чему перинут вспарывать? Нет, это они концы в воду. — Нехорошо, майнер Херен, не по-христиански. Собственного резидента, как свинью на бойне... Но причину паники понимаю. Тут ведь при разоблачении не просто скандалом, войной пахнет. Взорвался капитан генерального штаба, перестарался. Излишнее рвение, штука опасная. Ну, так ему и надо, карьерист. Однако что ж, господа, наша работа исполнена. Картина смерти генерала Соболева прояснилась. Далее пускай высшее начальство решает, что с Вандой-то делать. Она к смерти Соболева...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 Очевидно, прикидывая, как будет составлять рапорт высшие сферы, следствие всего за два дня полностью восстановила цепь событий. Немецкий резидент КНАБ, желая отличиться перед своим начальством на свой собственный страх и риск, задумал устранить лучшего русского полководца, известного своим воинствующим антигерманизмом и являющегося признанным вождем Русской националистической партии. Узнав о предстоящем приезде Соболева в Москву, КНАБ.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 Услышав скрип, незнакомка подняла глаза, и Фандорин замер. До того они были прекрасны. Инстинктивно отпрянув от двери, калежский ассессор прошипел. — Масса, ты же говорил, не молодая. Ей не больше двадцати пяти. — Европейские зенцины так старо выглядят, — покачал головой масса. — Да и потом, господин, разве двадцать пять лет это молодая? Ты говорил, некрасивая. — Некрасивая и есть, беднязка. Сёртый ворос и большой нос, и водянистая гроза.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 Его убили. Глаза девушки лихорадочно блестели из-за этого проклятого портфеля».